Но едва успел он выехать со двора, как отец ее вошел и напрямик велел ей быть готовой на завтрашний день. Марья Кирилловна, уже взволнованная объяснением князя Верейского, залилась слезами и бросилась к ногам отца. «Папенька — Папенька! — закричала она жалобным голосом. — Папенька! Не губите меня! Я не люблю князя!